«Воспоминания. Вы что, издеваетесь надо мной?» Пожилая графка медленно подняла глаза и внимательно посмотрела на две слабо мерцающие голограммы, стоявших перед ней разумных, которые испуганно мялись, словно дети, старательно нашкодившие в собственной комнате и теперь не знавшие того, как можно исправить ситуацию. «Я вам что говорила? Этот разумный нужен нам живым и в добром здравии. И сам, сам». «Сам должен забрать свою жалобу из суда Совета Содружества. А вы что творите? Что значат эти ваши идиотские требования, что он должен просить у нас прощения? На каком основании? Это вы должны были перед ним измениться, чтобы он в конце концов успокоился. Чему вас там в дипломатическом корпусе учат? Вы что, совсем идиоты?» Дитрия, старшая жена императора Карнара, совершенно не сдержалась, так как перед ней сейчас стояли двое разумных, которые банально не смогли ничего сделать с простым мальчишкой, который всего лишь пытался найти справедливость. Возможно, по-своему. Возможно, он не имел на это никакого права. Но сейчас надо было заставить его заткнуться, решить этот вопрос миром. Однако все планы представителей империи Ограф на территории Содружества раз за разом проваливались из-за их глупых попыток надавить на этого разумного. Неужели так сложно просто попытаться с ним договориться? Устала откинулась в своем кресле женщина и посмотрела на эти две голограммы, которые сейчас имитировали стоявших перед ней разумных. «Вы хотя бы теперь понимаете, что никакого мирового соглашения просто не будет, если раньше хотя бы его юристы пытались хоть как-то воззвать к его разуму и договориться о банальной выплате компенсации, хоть, возможно, даже слишком большой, но все же теперь этого не будет». На глазах у юристов одна молодая дурочка начинает требовать извинений у того, кто сам числится пострадавшим. Вы о чем вообще там думаете? Госпожа, прошу простить меня и мою сотрудницу. Судя по перепуганным глазам молоденькой графки, преклонившая свое колено пожилая женщина по соседству, с ней подобное действие совершенно никак не согласовала. Это была полностью моя вина. Я посоветовала ей как можно быстрее решить этот вопрос». Также я посоветовала ей по возможности сделать так, чтобы этот разумный сам исправил положение. Она слишком молода и неопытна, заняла место посла буквально пару дней назад. Как результат, случился такой конфуз. Возможно, если бы у нее было больше времени для проработки плана и для консультации со мной, мы бы более эффективно решили бы все случившееся. К сожалению, у нас не было информации про психотип этого разумного. Я несколько раз посмотрела видео-встречи с нашим представителем, и могу точно сказать, что этот разумный непримиримый. Он никогда не примирится с тем, что с ним сделали. Более того, теперь мы, по крайней мере, узнали одну весьма интересную подробность, которая сейчас должна изменить все отношение к этой ситуации именно с нашей стороны. «Это какую такую подробность вы узнали?» Тут же напряглась старшая супруга императора, внимательно посмотрев в глаза своей старой подруги, с которой они ни один синтезатор пищи освободили от его содержимого. — Ну-ка, объяснись. — А ты, девочка, пока погуляй. Я тебя вызову позже. Сама тебя проконсультирую, что делать. Медленно поклонившаяся голограмма тут же исчезла, а вторая, повинуясь взмаху руки женщины, тут же поднялась и присела в стоявшее сзади нее кресло. — Понимаешь, Дитрия, когда он в гневе говорил, то проговорился, и проговорился очень важными деталями. Решительно выдохнула старая наперстница женщины и устала покачала головой. Я сама этого не ожидала. Он назвал нас эльфами. Ты понимаешь, что это означает? Он назвал нас неографами, как нас здесь десяток тысяч лет называют все, кому не лень. Он назвал нас именно эльфами. А мы нигде не распространяем такие знания. Мы, наоборот, постарались сделать все возможное, чтобы настоящего названия нашего народа никто не знал. А он его знает. «Он достаточно молод, раз позволил себе так сорваться. Именно после этого известия я и решила собрать про него максимум информации и узнала кое-что подозрительное». «Говори», — резко хрустнула тонкими ухоженными пальцами Дитрия, не сводя ни мигающего взгляда в лицо своей подруги. «Говори мне все. Он явно не из Содружества. Кто он? Откуда?» «Кто он?» — определить сложно. Но его фраза о том, что именно на его родной планете все знали про эльфов, заставляет напрячься. Слегка пожала плечами Самбра Ириниир в ответ. Как я понимаю, та планета, где его якобы нашли, тоже может быть ему не родной. Хотя он чуть ли не с детства числится гражданином Федерации Невей. К сожалению, послать туда полноценную экспедицию мы не можем. Федерация Невей уже заявила на эту звездную систему свои права. Что может испортить нам все? Однако я все же надеюсь на то, что Федерация не станет слишком с нами конфликтовать, если туда, совершенно случайно, зайдет какой-нибудь научный корабль с нашего государства и тоже захочет поучаствовать в исследовании планеты, которую нашли таким оригинальным способом. Как не хотелось бы нам сейчас задействовать тайных агентов, ничего не выйдет. Они могут все испортить, так как всю информацию им раскрывать категорически нельзя. Они в любой момент могут попасть в руки противника. Однако, если на его родной планете действительно графов знают как эльфов, то возникает вопрос, что еще там знают? Добавьте сюда еще и тот факт, что симбионт древних, впервые за все это время, что мы находим и изучаем такие устройства древних, полноценно установился в его голове. Я собирала всю информацию, которую смогла добыть даже корпорация нейросеть об исследованиях, которые там проводили над его симбионтом. И вот что я узнала. Даже во время исследований его симбионт продолжал некоторое время развиваться. Ты понимаешь, что это означает? Он даже по своим параметрам и размерам превысил все те симбионты древних, которые устанавливались ранее на территории Содружества и на территории нашей империи, минимум в четыре раза. Если наши установки считать стопроцентными, как уверенно наши врачи и ученые заявляли с гордостью, то у него симбионт установился на все 400%. К тому же, во время этих исследований было обнаружено скачкообразное проявление способностей к пси. И эти скачки, я скажу тебе, были достаточно значительными. Больше сотни единиц. Больше сотни единиц? Не выдержав напряжения, Дитрия поднялась со своего кресла и несколько раз прошлась по кабинету из стороны в сторону, словно измеряя его своими шагами. Ты уверена в этом? Ты же и сама прекрасно понимаешь, что это означает. Это означает, что у данного разумного категория пси-способностей может быть на уровне категории А, а то и выше. Он чрезвычайно опасен. Он настолько опасен, что его нельзя в живых оставлять. Почему его выпустили? Его же должны были... Кому ты это говоришь? Мне или им?» Горько рассмеялась старая подруга и устало взмахнула рукой. «Этим разумным в содружестве глубоко плевать на наши правила». Они даже не обратили внимания на то, что у него этот дар скачет таким образом, по абсолютно непредсказуемым параметрам. Они даже не смогли определить того, к какому именно направлению оперирования псевозможностями принадлежат его способности. По какой-то глупости они остановились на том, что он банальный эмпат. Все, на этом они и закончили его изучение. Да, служба безопасности этого ордена воссоединения пыталась с ним договориться. Но ну и сам этот парень, видимо, не дурак, о чем четко говорит его уровень интеллектуального индекса. Он сразу понял, что его хотят запереть в лабораторию, и банально отказался от всего этого. А теперь давай сложим те факты, которые мы обнаружили. Первый факт – это сам симбион древних, который установился без проблем и работает полноценно. Насколько нам известно, такое было возможно только у представителей расы его создателей. Это всего лишь самый первый настораживающий пункт в этой ситуации. Дитре, не дергайся лишний раз. Второй пункт, на который я хотела бы обратить твое внимание, это наличие у этого разумного дара по оперированию ее пси-возможностями, которые так и не удалось локализовать или как-то классифицировать. Третий пункт – это то, что его дар скачет по абсолютно непонятным траекториям, словно он тоже продолжает развиваться, как и сам симбионт. Кстати, замечу то, что показатели дара более-менее стабилизировались именно тогда, когда симбионт по какой-то странной причине прекратил свой рост. И замечу сразу, в данном случае все это напоминало просто окончание какого-то процесса. Мгновенное. Не было никакого медленного затухания процесса. А тебе любой ученый скажет, что при росте симбионта или той же бионейросети подобного не происходит. Рост их структур мгновенно не останавливается. Он постепенно затухает. «Самбра, ты, наверное, еще и какой-нибудь четвертый пункт припосла Задумчиво посмотрела старшая супруга императора на свою старую подругу и снова присела в кресло. «Говори уже, не затягивай. Я слишком хорошо знаю твою хитрую натуру». «Ну, как скажешь», — показательно развела руками пожилая женщина и тихо рассмеялась. А четвертым пунктом у нас стоит именно тот факт, что произошло во время этого исследования. Все дело в том, что было два зарегистрированных казуса. Во время первого казуса искусственный интеллект медицинского комплекса, в котором этот парень проходил обследование, передал рекомендацию о том, что было бы необходимо закончить эксперимент, заперев этого разумного в медицинской капсуле до окончания всех процессов, а также о всех необходимых исследований, вплоть до препарирования тела. Как только прошло такое сообщение, этот искусственный интеллект был полностью отформатирован. Удалены все данные, а также уничтожена личность этого искусственного интеллекта. Потом ученые корпорации нейросеть решили подстраховаться. Они сделали целую систему из нескольких искусственных интеллектов, которые передавали информацию друг другу, чтобы хотя бы иметь возможность ее как-то сохранить. Так вот, Когда один умник из подосланных нами захотел взять небольшую пробу материала этого симбионта прямо из вычислительного ядра, были повторные последствия. Первым пострадал искусственный интеллект, который управлял самим процессом. И присутствующие поблизости разумные успели прервать процесс самоуничтожения искусственных интеллектов механически. Так что данные им удалось сохранить. Но спустя месяц второй в этой цепочке искусственный интеллект который тоже участвовал в этой работе, перестал вообще функционировать. Его кристалл, в котором содержалась личность интеллекта, полностью самостоятельно разрушился. Это какая нагрузка на него была? Может быть, это те самые способности данного разумного? А может быть, это защитная реакция самого симбионта древних, который банально не хотел, чтобы его носитель оказался в критической ситуации? Что мы знаем про эти симбионты? Сейчас понятно, что практически ничего. Может, в нем установлена система самоуничтожения, так же, как в тех же самых нейросетях для высших конфедераций Делос. Ты же знаешь, что эти нейросети считаются довольно неплохими. Даже у нас. Только вот мы никак не можем разобраться с их работой. При любой попытке захватить высшего, мы либо теряем своих бойцов, либо к нам в руки попадает обезображенный труп высшего, где от нейросети и имплантов остаются одни ошметки. Может быть, они провели подобные исследования и получили нужный им результат? К тому же я узнала о том, что конфедерация Делос все-таки проявила свой интерес к этому разумному. Одна их боевая группа была послана на территорию республики Хагдан и пыталась банально выкрасть этого парня. Но у них ничего не получилось. Хотя сейчас он часто шастает по территории фронтира. А там он легко может попасть в чужие руки. Именно из-за всех этих пунктов я и хотела... чтобы мы с тобой переговорили наедине. Девчонка действительно не виновата. Она слишком рьяно взялась за выполнение своих обязанностей. — А ты мне не подскажешь, кого это все напоминает? Задумчиво усмехнулась Дитрия, медленно покачав головой. — Когда-то, насколько я помню, ты тоже слишком рьяно бралась за выполнение заданий. До тех пор, пока тебя не стали называть кровавым бедствием. Ты хоть помнишь о том, за что тебя так прозвали? Такое не забывается. Сразу помрачнела лицом женщина, но потом встрепенулась. Но сейчас же мы не мою молодость вспоминаем. Давай постараемся решить как можно быстрее, что нам теперь надо сделать с этим парнем. Он слишком необычен, и позволять ему шастать на свободе может быть опасно для интересов империи. Мы не знаем того, что он еще может знать. К тому же он явно оперировал самоназванием нашего народа гораздо раньше, чем появился в Содружестве. Знаешь, есть рефлекторное произношение слов. Например, некоторые слова, являющиеся теми же самыми стандартными для содружества, ему сложно выговаривать. Это заметно. Его лицо напрягается, и сразу становится видно, что он непривычен к таким словам. Тут же слова буквально слетели с его языка. Причем, замечу сразу, он назвал наш народ правильно, чего многие из представителей нашей молодежи не могут сделать. Поэтому нам надо решить. Что мы будем делать дальше? Конечно, я предложила бы послать на территорию фронтира боевую эскадру с особо доверенным адмиралом, который поймал бы его и запер бы в лаборатории. Но есть у меня некоторые сомнения, что пользы нам от этого не будет. Поэтому я и думаю, что тут надо решать дело именно дипломатическим путем». Тяжело вздохнув, старшая жена императора медленно покачала головой. «Что-что?» А в логике своей старой подруги Дитрия никогда не сомневалась. Эта женщина прекрасно знала то, как можно просчитать потенциальные действия своих врагов наперед. Точно так же, как она это знала свыше пятисот лет назад, когда пошла на задание, с которого вернуться не должен был никто. Даже тогда у нее были враги. Поэтому, чтобы их выманить, и тогда еще молодая девушка Самбра Иринир, Взяла свое подразделение и направилась фактически на самоубийство. В тот день погиб весь ее отряд, но она выжила. А база противника, где надо было найти доказательства, была полностью ею уничтожена. После того боя ей пришлось достаточно долго восстанавливаться. И именно тогда к ней и прилепилось это довольно громкое, но при этом еще и страшное прозвище «Кровавое бедствие». И сейчас она явно пыталась уберечь свою старую подругу от очередной ошибки. Если все эти факты сложить воедино, то получалось так, будто бы этот парень имеет очень древнюю родословную, что само по себе было бы достаточно странно. Именно графы старались собрать все возможное наследие древних. Конечно, на этом поприще им частенько мешали те самые сполоты, но в данном случае не эта суть важна. Важно было то, что конфликт интересов зашел до такого состояния, что придется идти не только на компромисс, а на стопроцентные уступки. «Хорошо», — наконец решительно вздохнула старшая жена императора и, задумчиво обведя свой кабинет взглядом, снова вернулась к своей старой подруге. «Говори, что ты можешь предложить?» «Я слушаю и надеюсь, что ты все хорошо продумала. Мы больше не можем позволить срыва наших планов». «Нам только таких сложностей и не хватало». Коротко кивнув в ответ, Самбре Иринир встала и принялась бродить в виде голограммы перед своей старой подругой, при этом медленно и сознанием дела, излагая той все возможные варианты решения таких проблем. Возможно, раньше они бы никогда о таких вещах и не подумали бы, но сейчас сейчас дело шло о величии расы Аграф, и даже более того, по подозрениям самой старой Аграфки, которая напрямую намекнула старшей жене императора на то, что этот странный разумный мог иметь отношение именно к родной планете Аграфов. Именно той, которая была их колыбелью и местом рождения. Ведь когда их народ только ушел с той планеты, они тут же поменяли само название, то есть стали Аграфами. Но до этого времени они были именно эльфами. И именно это сейчас имело огромное значение. Если этот разумный знает о том, где находится их колыбель, то эту информацию должны получить именно они и никто больше. Не хватало еще, чтобы он попал в руки к кому-нибудь другому. Это было вообще недопустимо. Поэтому пожилая женщина, которая, по сути, на данный момент была хозяином огромного государства, сейчас внимательно слушала старую подругу. Сама, прекрасно понимая то, что та действительно все хорошо продумала. Единственным слабым местом в ее планах было только то, что этот разумный относился к представителям их народа весьма предосудительно, хотя сразу стоит отметить, что у него для этого были все основания, и теперь придется эту ситуацию переигрывать снова, и уже в другом ракурсе. Тем более, что даже тот факт, что этот разумный может иметь древнюю родословную, говорит в пользу мысли о том, что его надо заманить на территорию империи граф и добровольно, без какого-либо принуждения. Насколько было известно Аграфам, Древние очень плохо относились к любым попыткам заставить их сделать что-то силой. Так что в данном случае им теперь придется включить знаменитое коварство графов. Вот только получится ли это сделать? Будет ли он к кому-либо прислушиваться? На все эти вопросы они ответа пока что не имели, и над ними придется долго думать. Заметив то, что ее старая подруга уже замолчала и просто молча смотрит на нее, Дитре, коротко той кивнув, Попрощалась с ней и отключилась связь. Теперь ей действительно надо все обдумать. Обдумать и принять решение. Такие вещи с наскоком решаются. Да и не получится их решать наскоками в отношении этого разумного. Слишком уж он упрямый для таких вещей. И тут ничего не поделаешь. Такова жизнь. Если аграфы чего-то не знают, то они должны это узнать. Главное, чтобы им никто в этом не успел помешать.